За эти три года я несколько раз порывался написать вам и всякий раз удерживался, опасаясь, как бы ваша привязанность ко мне не заставила вас совершить какую-нибудь оплошность, которая выдала бы мою тайну. Вот почему я отвернулся от вас сегодня вечером, когда вы рассыпали мои книги. Ситуация была в тот момент очень опасной, и возглас удивления или радости мог бы привлечь ко мне внимание и привести к печальным, даже непоправимым последствиям. Что касается Майкрофта, я поневоле должен был открыться ему, так как мне необходимы были деньги. В Лондоне дела шли не так хорошо, как я того ожидал. После суда над Шайкой и Мориарти остались на свободе Два самых опасных ее члена, оба мои смертельные враги. Поэтому два года я пропутешествовал по Тибету, посетил из любопытства Лхассу и провел несколько дней у Далай-ламы. Вы, вероятно, читали о нашумевших исследованиях норвежца Сигерсона. Но, разумеется, вам и в голову не приходило, что это была весточка от вашего друга. Затем я объехал всю Персию, заглянул в Мекку и побывал с коротким, но интересным визитом у Калифа в Хартуме. Отчет об этом визите был затем представлен мною министру иностранных дел. Вернувшись в Европу, я провел несколько месяцев во Франции, где занимался исследованиями веществ, получаемых из каменно-угольной смолы. Это происходило в одной лаборатории на юге Франции, в Монпелье. Успешно закончив опыты и узнав, что теперь в Лондоне остался лишь один из моих заклятых врагов, я подумывал о возвращении домой, когда известие о нашумевшем убийстве на Парк-Лейн заставило меня поторопиться с отъездом. Эта загадка заинтересовала меня не только сама по себе но и потому что ее раскрытие, по-видимому, могло помочь мне осуществить кое-какие проекты, касающиеся меня лично. Итак, я немедленно приехал в Лондон, явился собственной персоной на Бейкер-стрит, вызвал сильный истерический припадок у миссис Хатсон и убедился в том, что Майкрофт позаботился сохранить мои комнаты и бумаги точно в том же виде. В каком они были прежде? Таким образом, сегодня в два часа дня я очутился в своей старой комнате, в своем старом кресле, и единственное, чего мне оставалось желать, это, чтобы мой старый друг Вотсон сидел рядом со мной в другом кресле, которое он так часто украшал своей особой. Такова была изумительная повесть, рассказанная мне в тот апрельский вечер. Повесть, которой я бы ни за что не поверил, если бы не видел своими глазами высокую худощавую фигуру и умное, энергичное лицо человека, которого уже никогда не чаял увидеть. Каким-то образом Холмс успел узнать о смерти моей жены, но его сочувствие проявилось скорее в тоне, нежели в словах. Работа «Лучшее противоядие от горя, дорогой Вотсон, сказал он. «Она с вами ждет сегодня ночью такая работа, что человек, которому удастся успешно довести ее до конца, сможет смело сказать, что он недаром прожил свою жизнь». Тщетно упрашивал я его высказаться яснее. «Вы достаточно услышите и увидите до наступления утра», — ответил он а пока что у нас и без того есть о чем поговорить, ведь мы не виделись три года. Надеюсь, что до половины десятого нам хватит этой темы, а потом мы отправимся в путь навстречу одному интересному приключению в пустом доме». И правда, все было как в доброе старое время, когда в назначенный час я очутился в Кэбби рядом с Холмсом. В кармане я нащупал револьвер, и сердце мое сильно забилось в ожидании необычайных событий. Холмс был сдержан, угрюм и молчалив. Когда свет уличных фонарей упал на его суровое лицо, я увидел, что брови его нахмурены, а тонкие губы плотно сжаты. Казалось, он был погружен в глубокое раздумье я еще не знал какого хищного зверя нам предстояло выследить в темных джунглях лондонского преступного мира но все повадки этого искуснейшего охотника сказали мне что приключение обещает быть одним из самых опасных а язвительная усмешка появлявшаяся время от времени на аскетически строгом лице моего спутника не предвещала ничего доброго для той дичи которую мы выслеживали. Я предполагал, что мы едем на Бейкер-стрит, но Холмс приказал кучеру остановиться на углу Кавендиш-сквера. Выйдя из экипажа, он внимательно осмотрелся по сторонам и потом оглядывался на каждом повороте, желая удостовериться, что никто не увязался за нами следом. Мы шли какой-то странной дорогой. Холмс всегда поражал меня знанием лондонских закоулков, и сейчас он уверенно шагал через лабиринт каких-то конюшен и извозчичьих дворов, о существовании которых я даже не подозревал. Наконец мы вышли на узкую улицу с двумя рядами старых мрачных домов, и она вывела нас на Манчестер-стрит, а затем на Блендфорд-стрит. Здесь. Холмс быстро свернул в узкий тупичок, прошел через деревянную калитку в пустынный двор и открыл ключом заднюю дверь одного из домов. Мы вошли, и он тотчас же заперся изнутри. Было совершенно темно, но я сразу понял, что дом необитаем. Голый пол скрипел и трещал под ногами, а на стене, которой я нечаянно прикоснулся, висели клочья рваных обоев. Холодные тонкие пальцы Холмса сжали мою руку, и он повел меня по длинному коридору, пока, наконец, перед нами не обрисовались еле заметные контуры полукруглого окна над дверью. Здесь Холмс внезапно повернул вправо, и мы очутились в большой квадратной пустой комнате. Совершенно темный по углам, но слегка освещенный в середине уличными огнями. Впрочем, поблизости от окна фонаря не было. Да и стекло было покрыто густым слоем пыли, так что мы с трудом различали друг друга. Мой спутник положил руку мне на плечо и почти коснулся губами моего уха. Знаете ли вы, где мы? Шепотом спросил он. «Кажется, на Бейкер-стрит», — ответил я, глядя через мутное стекло. «Совершенно верно. Мы находимся в доме Кэмдона, как раз напротив нашей прежней квартиры». «Но зачем мы пришли сюда?» «Затем, что отсюда открывается прекрасный вид на это живописное здание». Могу ли я попросить вас, дорогой Вотсон, подойти чуть ближе к окну? Только будьте осторожны, никто не должен вас видеть. Ну, а теперь взгляните на окна наших прежних комнат, где было положено начало стольким интересным приключениям. Сейчас увидим, совсем ли я потерял способность удивлять вас за три года нашей разлуки. Я шагнул вперед. Посмотрел на знакомое окно, и у меня вырвался возглас изумления. Штора была опущена, комната ярко освещена, и тень человека, сидевшего в кресле в глубине ее, отчетливо выделялась на светлом фоне окна. Посадка головы, форма широких плеч, острые черты лица — Все это не оставляло никаких сомнений. Голова была видна в полоборота и напоминала те черные силуэты, которые любили рисовать наши бабушки. Это была точная копия Холмса. Я был так поражен, что невольно протянул руку, желая убедиться, действительно ли сам он стоит здесь рядом со мной. Холм трясся от беззвучного смеха. «Ну?» — спросил он. «Это просто невероятно!» — прошептал я. «Кажется, годы не убили мою изобретательность, а привычка не засушила ее», — сказал он, и я уловил в его голосе радость и гордость художника, любующегося своим творением. «А ведь правда похож?» Я готов был бы поклясться, что это вы. Честь выполнения принадлежит господину Минье из Гренобля. Он лепил эту фигуру несколько дней. Она сделана из воска. Все остальное устроил я сам, когда заходил на Бейкер-стрит сегодня утром. — Но зачем вам понадобилось все это? — У меня были на то серьезные причины, милый Уотсон. Я хочу, чтобы некоторые люди думали, что я нахожусь там, в то время как в действительности я нахожусь в другом месте. — Так вы думаете, что за квартирой следят? — Я знаю, что за ней следят. — Кто же? — Мои старые враги, Водсон. Та очаровательная компания, шеф которой покоится на дне Рейхенбахского водопада. Как вы помните, они, и только они, знали, что я еще жив. Они были уверены, что рано или поздно я вернусь в свою прежнюю квартиру. Они не переставали следить за ней, и вот сегодня утром они увидели, что я возвратился. — Но как вы догадались об этом? Выглянув из окна, я узнал их дозорного. Это довольно безобидный малый по имени Паркер, по профессии грабитель и убийца, и в то же время прекрасный музыкант. Он меня мало интересует. Меня гораздо больше интересует другой, тот страшный человек, который скрывается за ним, ближайший друг Мориарти, тот, кто швырял в меня камнями с вершины скалы» самый хитрый и самый опасный преступник во всем Лондоне. Именно этот человек охотится за мной сегодня ночью, Уотсон, и не подозревает, что мы охотимся за ним». Планы моего друга постепенно прояснились для меня. Из нашего удобного убежища мы имели возможность наблюдать за теми, кто стремился наблюдать за нами и следить за нашими преследователями. Тонкий силуэт в окне служил приманкой, а мы, мы были охотниками. Молча стояли мы рядом в темноте плечом к плечу и внимательно вглядывались в фигуры прохожих, сновавших взад и вперед по улице напротив нас. Холмс не говорил мне ни слова и не шевелился но я чувствовал, что он страшно напряжен и что глаза его, не отрываясь, следят за людским потоком на тротуаре. Ночь была холодная и ненастная. Резкий ветер дул вдоль длинной улицы. Народу было много, почти все прохожие шли торопливой походкой, уткнув носы в воротники или кошне. Мне показалось, что одна и та же фигура Несколько раз прошла взад и вперед мимо дома, и особенно подозрительны были мне два человека, которые, словно укрываясь от ветра, долго торчали в одном подъезде невдалеке от нас. Я сделал попытку обратить на них внимание Холмса, но он ответил мне лишь еле слышным возгласом досады и продолжал внимательно смотреть на улицу. Время от времени он переминался с ноги на ногу или нервно барабанил пальцами по стене. Я видел, что ему становится не по себе, и что события разворачиваются не совсем так, как он предполагал. Наконец, когда дело подошло к полуночи и улица почти опустела, он зашагал по комнате, уже не скрывая своего волнения. Я хотел было что-то сказать ему, как вдруг взгляд мой упал на освещенное окно, и я снова почувствовал изумление. Схватив Холмса за руку, я показал ему на окно. — Фигура шевельнулась! — воскликнул я. — И действительно, теперь силуэт был обращен к нам уже не в профиль, а спиной. Как видно, годы не смягчили резкого характера Холмса, и он был все так же нетерпелив, сталкиваясь с проявлениями ума менее тонкого, чем его собственный. «Разумеется, она шевельнулась», — сказал он. «Неужели я такой уж безмозглый болван, Уотсон, чтобы посадить в комнате явное чучело и надеяться с его помощью провести самых хитрых мошенников, какие только существуют в Европе?» Мы торчим в этой дыре два часа, и за это время миссис Хадсон меняла положение фигуры восемь раз, то есть каждые четверть часа. Само собой, она подходит к ней так, чтобы ее собственный силуэт не был виден.